Фёдор м е й б о м Тернистый путь. Часть 1. Это было так давно, что все мои воспоминания о моей юности кажутся теперь с одной стороны какой-то необычайной и незабываемой дивной сказкой, а с другой все мрачное, с кровавыми сценами, с тяжелыми переживаниями и моральным испытанием верности нашему государю-императору. Прежде чем перейти к описанию всего этого, мне хочется коснуться моего детства, моей семьи. Наш отец, ученый лесовод, был главным управляющим имениями графа Орлова Давыдова. Свое детство мы провели в Тамбовской губернии, в селе з Маршанского уезда. Отец, как бывший офицер, участник Турецкой войны, был исключительным русским патриотом, и в нашем доме царил дух строго монархического патриотизма, который упорно внедрялся в наши молодые сердца. Наша семья была глубоко религиозной и строго патриархальной. Хотя наша фамилия и не была чисто русской, но в доме было все русское, начиная с русского языка. Правда, иногда наши родители переходили на французский язык, Но это было очень редко. И то только в тех случаях, когда они не хотели, чтобы дети знали, о чем они говорят. Я помню, как сейчас в большом кабинете отца на стене висел дивный портрет государя-императора. Отец ненавидел все иностранное. Как-то я слезно просил купить мне велосипед и обязательно английской фабрики «Флинт». Отец, конечно, купил, но не английский, а русско-балтийского завода «Россия». Мои братья просили купить им на костюмы какое-то особенное английское сукно. Отец купил сукно, но не английское, а русское, ф а б р и к и Морозова в Москве. Так было во всем, ничего иностранного. Отец был шведского происхождения. Его предки осели на русской земле еще при императоре Петре I. Отец был участником войны с Турцией, был ранен и очень этим гордился. Но его особенной гордостью Был наш родственник, поручик Мейбом, бывший полковым адъютантом у фельдмаршала А.В. Суворова, который при взятии крепости Измаил в штыковом бою был убит и посмертно был награжден Георгиевским крестом. К моему глубокому сожалению, я расстался с отцом в 1916 году после моего ранения и больше его не видел. Отец, судя по письмам, полученным мною на фронте, тяжело переживал первые дни революции и, и напоминал в них о моем долге перед государем и родиной. Умер он в номере гостиницы в Петрограде от разрыва сердца, и в его сжатом кулаке была газета с отречением государя. Наша милая мамочка была полным воплощением доброты, довольно полная, с вечной улыбкой на лице, а когда она смеялась, то так искренне, что слезинки капали на ее щеки. Мы ее очень любили. Она была нашей защитницей перед отцом за наши проказы. Но когда ее защита не помогала, и отец приглашал п р о к а з н и к о в в кабинет, то есть на порку розгами, то наша мамочка заливалась слезами в соседней комнате. Наша бедная мамочка скончалась в Китае и похоронена в городе Тинзин. Все четыре брата полностью выполнили свой долг перед родиной и перед глубоко любимым нашим государем-императором. Будучи еще мальчиками, каждый из нас имел пристрастие к чему-либо. Борис и я всегда играли оловянными солдатиками, и оба пошли в военные у ч и л и щ е Я в пехотное, Борис в инженерное. Георгий с детства любил возиться с цветами и огородами, и после окончания в Москве Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии через несколько лет стал казанским губернским агрономом. Брат Эрнест проделывал всякие каверзы сестре Лиде, разрезал ее кукол и снова зашивал их. Все это проделывалось в большой тайне, Но когда она раскрывалась, то с Лиды начиналась истерика, а будущего хирурга отец приглашал в кабинет для внушения розгой. Борис после инженерного училища поступил в Академию Генерального штаба. Я же, окончив Владимирское военное училище, старшим портупей-юнкером 1 октября 1914 года, последний выпуск подпоручиков, взял именную вакансию для совместной службы с братом Борисом, который в то время командовал 32-м инженерным отдельным батальоном. Мой брат Борис был расстрелян большевиками в городе Киеве. Мой брат Георгий, оставив всю свою семью, состоявшую из пяти детишек и супруги, ушел с добровольцами в поход против Красных с надеждой скоро вернуться обратно в город Казань. Но его надежды не сбылись. С конным разъездом в разведке он наткнулся на эскадрон Красных под Барнаулом в Сибири и, перейдя в атаку, в схватке был зарублен. Эрнест, кончив Харьковский университет, ушел в земство и был врачом до тех пор, пока не был призван в армию. Пройдя всю Германскую войну с 1914 по 1917 год и всю Гражданскую войну от Волги до Великого океана, Владивосток, занимал пост начальника санитарной части третьего генерала Молчанова корпуса. Я же самый младший из братьев. После военного училища и кратковременного отпуска направился к месту моего назначения, в 32-й отдельный инженерный батальон, который был расположен в районе Проскурово на Юго-Западном фронте. Мы с Борисом, как и другие братья, были очень дружны, и я с нетерпением ожидал нашей встречи. Прибыв в штаб батальона, я познакомился с милым адъютантом батальона, который тотчас же пошел доложить о моем прибытии. хожу в кабинет За столом сидит Борис, вокруг него офицеры батальона. При моем появлении все не встали в ожидании моего рапорта. Я подошел к Борису и отрапортовал о моем прибытии. Борис еле заметно улыбнулся и протянул мне руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. Он познакомил меня с господами офицерами, после чего официальным голосом сказал. «Господин подпоручик, назначаю вас в т е л е г р а ф н а т е л е ф о н н у ю роту». «Хотя вам в пехотном училище мало приходилось изучать военно-инженерное дело, но под руководством вашего командира роты, военного инженера капитана С, вам придется много заниматься и изучить требуемое. Квартира ваша готова, идите, устраивайтесь, и скоро увидимся». Я был немного разочарован, но, подумав, понял, иначе Борис и не мог поступить. Вестовой из штаба батальона проводил меня в штаб роты. Командир роты произвел на меня... Очень хорошее впечатление. После официальной стороны, рапорт и так далее, он мило усадил меня за свой маленький столик, и началась дружеская беседа, расспросы. Но раздался телефонный звонок. Звонил командир батальона и просил всех господ офицеров явиться на обед на офицерское собрание по случаю прибытия в батальон нового офицера, подпоручика Ф. Мейбом. Оставив ротного командира, я поспешил к себе на квартиру, с о п у т с т в у е м ы й назначенным мне денщиком, так как нужно было освежиться перед обедом. Квартира моя состояла из одной спальни, маленькой гостиной и кухни. Денщика звали Иван Иванович б е р е з к а крепкий крестьянин Самарской губернии среднего возраста. Его радостная улыбка и услужливость расположили меня к нему. За неимением другого помещения я предложил Ивану Ивановичу поселиться в моей маленькой гостиной. «Все равно она мне не нужна». Он был поражен моим предложением и сто раз благодарил меня. В батальоне было не так много офицеров, и обед прошел в дружеской беседе. К моему удивлению, на жаркое были поданы б и т о ч к и в сметане. Это было мое излюбленное блюдо. Я посмотрел на Бориса, и он от души смеялся в виде мое и з у м л е н и е Я понял, что беточки были заказаны специально для меня. На следующий день начались занятия. Я, как баран, смотрел на всякие аппараты и старался запомнить все, что говорил командир роты. И так изо дня в день началась моя скучная служба. Появилось какое-то чувство стыдливости, так как на фронте наша пехота несла большие потери в людях, а я сидел в полном покое и изучал какие-то дурацкие аппараты, когда мое место должно быть в рядах пехоты. Эта мысль с каждым днем все более и более терзала меня. Наконец я не выдержал и пошел к Борису с целью уговорить его и доказать ему, что из меня инженера никогда не получится, и я к этому делу пристрастия не имею, и хочу перевестись в пехотной части, на передовую линию, на фронт. За это время мы часто встречались с Борисом не как командир и подчиненный, а как братья, часто говорили о нашей семье, вспоминали «дорогое нам прошлое». После долгих разговоров Борис согласился переговорить со штабом армии. И через несколько дней я получил предписание явиться в распоряжении дежурного генерала Юго-Западного фронта. Явившись в штаб, я получил предписание явиться в штаб 125-й дивизии, только что закончивший формирование и стоявший в резерве на фронте. В штабе дивизии я получил назначение в 497-й пехотный Белецкий полк. Полком командовал генерал-майор Супов. очень гостеприимный генерал, напоивший меня чаем и накормивший очень вкусным бефстроганов. Дав мне младшего унтер-офицера для связи, он направил меня в первый батальон к командиру батальона. Батальоном командовал полковник Загевский, встретивший меня довольно сухо и строго официальным тоном назначивший меня в первую роту к капитану Лосеву. С ним у нас установились хорошие дружеские отношения». Он был старше меня по годам и по выпуску из училища. Оба мы были старшими портупей-юнкерами. Он сразу же назначил меня командиром первого взвода, а в будущем я был его заместителем. Наш командир батальона был на фронте для выслуги лет, поэтому он поступал так. Когда батальон стоял в резерве, он им командовал. Как только п р е д в и д и л с я бой, он заболевал и назначал своим заместителем капитана Лосева, а мне приходилось тогда командовать 1-й ротой, замещая капитана Лосева. И это продолжалось все время. Полковник Загевский ушел из батальона на покой, на его место являлись опять такие же командиры для выслуги лет. Таким образом, большую часть времени капитан Лосев проводил, командуя батальоном, а я, командуя ротой. Когда же капитан Лосев был тяжело ранен, я вступил в командование ротой на законном основании. скорости новый командир батальона куда-то исчез по болезни, и мне пришлось принять временное командование батальоном. Когда наш полк стоял в деревне, на отдыхе, я решил откровенно поговорить с генералом Суповым, командиром полка. Я откровенно высказал ему свой взгляд и взгляд остальных господ офицеров батальона на то, что приезжающие только для выслуги лет командиры батальона — п р о в о д и т очень короткое время в батальоне и по болезни манкируют своими обязанностями. Генерал посмотрел на меня сквозь свои очки и сказал. «Дорогой мой, я тут ни при чем. Мне присылают из штаба дивизии этих офицеров, и я должен выполнить их приказ. Вы должны меня понять, ведь я разговариваю с вами, как с кадровым офицером. Я боюсь, что капитан Лосев не вернется в полк из-за полученного им тяжелого ранения». поэтому я отдал приказ о назначении вас командиром батальона. Следовательно, вы будете таковым на законном основании и будет уже другое положение. Командиры трех остальных батальонов все в штаб-офицерских чинах. Итак, всего хорошего. Идите, отдыхайте, скоро намечается наше наступление. Поблагодарив генерала, я пошел в батальон. Мой чин был уже немного выше, я был поручиком, и ожидал п р о и з в о д с т в в штабс-капитаны. Прошел 1915 год, год очень тяжелый для нас. Недостаток патронов и снарядов, а также неудачи на нашем фронте. Зимняя кампания кончилась, и с наступлением 1916 года мы ожидали наступления. Оно началось прорывом Германского фронта на Юго-Западном фронте и в будущем получило название «Брусиловского прорыва». Наша дивизия участвовала в прорыве на Луцком направлении, понеся большие потери. Я был легко ранен в левую руку. К счастью, пуля прошла через мягкую часть левой руки, не задев кости. После соответствующей перевязки я продолжал двигаться с батальоном по заранее намеченной диспозиции, имея четвертую роту в резерве. Австрийцы — неплохие солдаты, но в их рядах находилось 40% славян, которые совершенно не желали сражаться против их большого брата России и сдавались массами. 60% было мадьяр, которые дрались до последнего. Моя боевая задача была занять местечко Рожище и укрепиться в нем в ожидании следующего приказа. Мой батальон шел в лоб еврейскому кладбищу, где укрылись мадьяры. Пулеметный огонь был очень сильный, и наши цепи залегли, и начались перебежки. В то время я находился в первой роте и простым глазом мог видеть, где находилось пулеметное гнездо. Слева от гнезда был песок и поле, изрытое снарядами. Видя безвыходное положение, я быстро сообразил, что захватить пулемет не так трудно, обойдя его с тыла. Приказав батальону окопаться и не двигаться, а ожидать моего «Ура!» и тогда перейти в решительную атаку, я оставил командира первой роты Обухова моим заместителем, и, взяв первый взвод, мы стали перебегать по одному в песок. Затем, перебежав в поле, также принимая все возможное, чтобы быть незамеченными противником, мы готовились к атаке. К счастью, противник нас не заметил, увлекшись стрельбой по цепям моего батальона. Мы подошли так близко, что могли видеть всю прислугу у пулеметов. Оказалось, что это был не один пулемет, а три. Наступил серьезный момент. Нужно подползти по полю, скрываясь в ямках от снарядов. Взяв первое отделение, я решил начать движение, оставив три отделения в лесочке с заданием, что как только мы крикнем «Ура!», быстро перебежать к нам на помощь. Вот еще немного, и ручные гранаты полетели в гнездо, и мы с криками «Ура!» ворвались в гнездо. Произошел короткий штыковой бой, затем все стихло, кроме громкого «Ура!» поднявшегося батальона, спешившего к нам. Мы взяли троих пленных, остальные были убиты. Мои потери — двое убито, двое тяжелоранено. Батальон занял местечко Рожище, и я доложил командиру полка о выполнении задания и что ожидаю следующего приказа и припровождаю в полк 500 человек пленных и три пулемета. По телефону получил благодарность и сообщение о представлении меня к Георгиевскому кресту. От избытка чувств — От радости я почувствовал, что слезы непроизвольно капают из моих глаз от радости быть георгиевским кавалером.